Волчья прыть Со временем ко всему привыкаешь, даже к невероятному волчьему бегу. Было дело, даже полчаса верхом на первозвере казались Варваре суровым испытанием, а сейчас хоть бы хны. То ли и правда освоилась, то ли выспалась хорошенько, да сил набралась. Перед поездкой серый честно предупредил. Доораивай леса далеко, так что пойду быстро, Коли устанешь или худо станет. Пару раз за загревок дерни, я пойму, ход сбавлю. Но час пролетает за часом, а она в порядке. И пальцы привыкли к постоянному напряжению, и спину не так ломит, и бьющий в лицо ветер не помеха. Не поездка, а сплошное удовольствие. А что? Лежишь себе на мохнатой спине, прячешься за мощным загривком. Только и дел, что держаться крепко, чтоб ненароком не свалиться. Варь и прежде не сомневалась в прыти волка. Но стоило им выбраться из велигорских лесов на открытые просторы, как первозверь показал, на что способен. Прежде он так не бегал, а тут помчался быстрее, чем в тайге. Быстрее молнии! Вокруг заревел ветер. Пришлось, чтоб не сдуло, утопить лицо в густом меху. Но вскоре девушка с изумлением отметила, что упругие потоки воздуха словно бы обходят их с серым стороной. По звуку, будто летучкой одуванчика в урагане несешься, а по ощущениям всего лишь крепкий ветерок. не сильнее, чем когда они бежали по ущелью к Кущанским воротам. При желании даже голову поднять можно и слезящимися глазами по сторонам поглядеть, если, конечно, не боишься, что замутит. Варя не боялась и время от времени озиралась, чтобы хотя бы примерно понять, где они скачут. Вот пронеслись мимо когтистых скал, Их причудливые острые очертания не узнать сложно. Пересекли, словно бы, обугленное черное поле, на котором в незапамятные времена бились китежанские охотники с таежной нечистью. Слева протянулась на юг гряда Вертогорья. Можно было даже разглядеть темную лысую гору с плоской вершиной, а справа полезли ввысь оболоковские горы. Мимо пролетали редкие дворы и заставы, но волк, хоть и держался восходного тракта, людских поселений сторонился, как говорится, люди дорогой, а волк стороной. Было что-то бесконечно волшебное в этом пожирающем время беге. Привычное понимание расстояния как-то совсем смялось и спуталось, и это кружило голову почище. мелькавших перед глазами постоянно сменяющихся рек и лесов. Обогнув южные отроги оболоковских гор, они понеслись по каменистым холмам на север, удаляясь от большака, и тут Серый слегка замедлил свой бег, видимо, жалея наездницу. Ветер утих, и волк, повернув к Варе голову, поинтересовался. «Ты как там?» — Держишься? — Держусь. Она и впрямь вцепилась в густую шерсть, как клещ. — Молодец! — одобрил ее выносливость первозверь. — Давай-ка тут в лесу остановимся ненадолго. Мне перекусить надо. — Как скажешь! — с легким разочарованием согласилась девушка. Она совсем не устала и готова была скакать и скакать. Да только скакун, видать, притомился. Обещанный лес оказался рядом, сразу за холмами. Там, поблизости от опушки, они отыскали небольшую полянку, поперек которой лежала давным-давно упавшая толстенная сосна, уже целиком обросшая толстым слоем ярко-зеленого мха. «Тут подожди!» — велел волк, задирая голову и принюхиваясь. Я скоро, сказал, и тут же исчез в кустах, даже удачной охоты не дал пожелать. Варя уселась на сосновом стволе и повесив любимый заплечник на обломанный сук, вытащила собранные ей ты разносолы. Раз уж волку необходимо подкрепиться, то и она отставать не будет. Перекусив, девушка решила отдохнуть. и улеглась на стволе. Ну чем не кровать с мягкой периной? Красота! Можно праздно поваляться, поднабраться сил в дорогу. Кто его знает, сколько волка будет охотиться? Закинув руки за голову, ласка прикрыла глаза, вслушиваясь в лесные звуки. Вот дятел где-то далеко застучал, убаюкивающие зашумели ветви высоко над головой. Прошелестели падающие на землю листья, букашка какая-то мимо прожужжала. Здесь уютно, спокойно и тепло. Да так, что девушка сама не поняла, как задремала. «Я готов!» Голос волка раздался так неожиданно, что Варя чудом не свалилась в сухую траву. Серый с перемазанной кровью мордой сидел рядом и невозмутимо облизывался. — Быстро ты! — заметила Варя, спрыгивая на землю. — Дело нехитрое. — Морду-то вытереть! — Времени нет. Волк потянулся и улегся на живот. — И так задержались. — Ничего. В речке потом искупаюсь. Полезай. Варя послушно сняла с ветки заплечник и под объяснение серого вскарабкалась на волчью спину. — «Уша! Зайчатинка неплохая была, да только на один укус. Не мудрено, что вы люди такие слабенькие. Я вот поохотился недурно, теперь полон сил. Не переел, не недоел, а ровно сколько надо съел. Так что побежим быстро». «Тебе не тяжело меня таскать?» «Вот еще. Ты легче пушинки». И опять они мчались во весь дух вперед и вперед, в лед перепрыгивая холмы до ручьи. Мимо мелькали поля и леса, названия которых Варя Ласка не знала. А когда ближе к закату на горизонте вырос знакомый двойной пик Елеонской горы, Варя аж глазам не поверила. Они же только что были на далеком-далеком востоке. И вдруг раз... уже почти в самом сердце Руси. На обычной лошади месяц полтора пришлось бы ехать, если не больше. Волк сбавил скорость, помчался полем, вдоль края уже во всю желтеющего древнего леса, обходя горы с севера. Эта часть поездки Варя утомила настолько, что она даже стала сомневаться, сможет ли разогнуть пальцы, так их свело. Будто почуяв ее усталость, Серый бросил, обнадеживая. «Недалече уже! Потерпи, малек!» Несколько минут бодрый рыси вдоль восточных отрогов светозарных гор, и Серый меняет направление, поворачивая к лесу, похоже, отыскал нужные приметы. Над путниками смыкают ветви могучие дубы, волк переходит на шаг и принимается... принюхиваться до да фыркать. «Добрались?» — спросила Варвара, выпрямляясь и разминая онемевшие пальцы. «Почти. Нужную тропку ищу. Давно тут не бывал, подзабыл. Ничего, справимся». «И спросить некого?» — заметила девушка. «Сколько вокруг леса скакали...» Ни одной деревни на глаза не попалось, даже странно. Когда Варя, еще только направляясь на восток, проезжала мимо Светозарных гор, ее изрядно удивило почти полное безлюдье. Вроде же исконно русские земли, а нет, ни городка тебе, ни села, лишь пара застав на Большом Восходном тракте. Отчего так? «Здешние края на Руси заветными почитаются», — пояснил Волк. «Говорят, с давних пор тута запретили селиться, потому и деревья не рубят, и жилья не строят, и вообще стороной обоходят, и правильно делают. Лесожители местные суровы больно, людей не жалуют». «И они тоже?» Расстроилась Варя, вспомнив про лесу. — У них тоже причины имеются. Причины всегда есть. Волк дернул ухом с серьгой и вдруг остановился. — Ты вот что. Когда до места доберемся, схоронись и сиди тихо, как мышка. Я-то тебя в обиду не дам, но лучше будет, если укроешься. И про разговоры да вопросы свои вечные пока забудь. Тут уж точно привлекать внимание незачем. Пойдем молча. По рукам? По рукам, — согласилась Варя, оглядываясь и поеживаясь. Древние леса на любого гнетущее впечатление произвести могут. Иражий не был исключением, особенно в осеннюю пору. Неторопливо роняющие медную листву, огромные раскоряченные дубы стояли плотной замшелой стеной, переплетаясь корнями, раскинув узловатые толстые ветви в вышине и покачивая ими, будто угрожая. Еще густые кроны больших деревьев скрывали землю от солнышка, а жмущиеся к черным дубам осины — И расцвеченные красными гроздями рябины тонули в зарослях можжевельника и лещины. К счастью, подлесок был не слишком плотным и передвигаться пока не мешал. Было в лесу тихо и тревожно. Лишь изредка раздавались какие-то жуткие скрипы да шуршало под лапами волка устилавшей землю толстым ковром листва. Ехали долго, Уворачиваться от ветвей становилось все сложнее, и Варя не выдержала, спешилась, пошла за волком на своих двоих. Близился вечер, а на душе становилось все неуютней. Лес вокруг стремительно темнел, над землей пополз негустой туман. В сумерках посреди старой чащи будет просто страшно, а, судя по рассказам Серого, Тут и костерок не развести, не любят лесожители огня. Волк вдруг совсем по-собачьи завилял хвостом и обернулся. «Пришли!» — шепотом сообщил он. Ласка глянула вперед и увидела маленькую прогалину, окруженную дубами, вязами и разлапистыми елями. «Вон там!» «Видишь, — указал головой волк, — вяз старый. Спрячься в кустах под ним и сиди молчком, покудова я тебя не заберу». Чуть подумав, он добавил. «И будь наготове, может, бежать придется». Варя честно уняла любопытство и лишних вопросов задавать не стала. Все как договаривались. Прокралась к указанному вязу, скрылась за кустами, и, прижавшись щекой к прохладной коре, стала смотреть, как волк неспешно выходит на поляну. Остановился первозверь перед дубом, что сильно отличался от своих собратьев. Был невысоким, будто молодым, но при этом кряжестым, темным и толстенным, обхвата четыре, не меньше. Мощные нижние ветви тянулись низко над землей, а некоторые так и вовсе, похоже, в землю вросли, из-за чего дерево напоминало многоногое чудовище. Света пока хватало, и можно было разглядеть, что странный дуб уже почти полностью облетел. Лишь на самом верху кроны, состоящей из переплетения тонких ветвей, Виднелись пяток жухлых листочков, до да с десяток желудей. Волк уселся перед морщинистым стволом, склонил набок голову и заговорил тихой скороговоркой, причем слов Варя разобрать не могла, как слух не напрягала. «Что это Кузьма Егорыч делает? Неужели заклинание читает? Слыхала ласка раньше?» как чародеи волшбу творят, очень похоже. Когда дуб шевельнулся, девушка едва не вскрикнула от удивления и силой зажала рот ладонью, наблюдая, как оживает чудо дерева. Толстая кора на стволе вспучилась и разошлась в двух местах кругами. Оттуда хлынул зеленоватый свет, будто глаза открылись. У корней возникло третье отверстие, треугольное и широкое, напоминавшее рот. Дуб зашатался из стороны в сторону, сбрасывая последние листочки, приподнялся над землей, опираясь на корни и толстые нижние ветви, и, нависнув над волком, издал то ли скрип, то ли стон. Звук был настолько жуткий, что Варя вжала голову в плечи, затаив от ужаса дыхание. Пока дуб просыпался, волк сидел совершенно неподвижно, и только чуть подергивающийся хвост и прижатые уши указывали на то, что первозверь напряжен и готов ко всему. Заскрежетало. Серый снова что-то тихо, но уверенно сказал дереву, и то замерло. будто задумавшись. Варвара забыла, как моргать, во все глаза наблюдая за непонятным общением и не понимая, что происходит. Дуб снова зашевелился, заскрипел, разрывая землю кривыми корнями и разбрасывая в сторону комья грязи и опавшие листья. И минуты не прошло, как образовалась здоровенная яма, к которой и подошел волк, Глянул вглубь, склонился, вытащил большущий грязный мешок. Мотнув головой, отбросил добычу в сторону и снова что-то быстро заговорил. На этот раз в тихом голосе чувствовалась твердость, будто приказ отдавал. Дуб, повинуясь, закрыл свои дупла, пошатался еще немного из стороны в сторону затвердевая, и, наконец, замер. Серый схватил мешок в зубы и метнулся к кустам, где скрывалась Варя. Пасть зверя была занята, говорить он не мог, да нужды в том и не было. Ласка и так поняла, что пора уносить ноги. Вскочила на волчью спину, и они помчались прочь по своим собственным следам. Остановились, лишь когда вырвались из леса. Солнце уже висело над самым окоемом, небо залило закатным пламенем, сухие травы шевелил ленивый ветерок, а с севера неторопливо наползали грозовые тучи. Волк выплюнул свою ношу и, дождавшись, когда Варя слезет, сообщил. — Удачно мы дело справили. Думал, труднее будет. В ответ ласка не сдержалась, попеняла. «Лучше б ты предупредил!» Я от неожиданности чуть не заорала. «Столько чудес с тобой насмотрелась, уже привыкнуть должна!» «Да как тут привыкнешь, когда дерево оживает?» дуб это!» — пояснил волк, усаживаясь. «Ты разве таких не видела?» «Не доводилось как-то!» Ну извиняй, серый дернул холкой, будто пожал плечами. Я было дело с местным пущевиком договор заключил. Он мне за услугу зачарованный желудь дал, чтоб я его на месте захоронки посадил. Из желуди того скрижедуб вырос. Он мое добро и сторожил все это время, пока я в тайге шастал. Подрос он, дуболом эдакий, но меня узнал-признал, нападать не стал, и мешок сберег. — Так мы ради мешка сюда приехали? — Варя с нескрываемым любопытством уставилась на таинственную добычу. — Ну да. Давай развязывай да вытряхивай. Посмотрим, не попортилось ли за долгие годы. Дважды просить не пришлось. Варя сокровища любила, так что живо схватила тяжеленный вощеный мешок, развязала узел и вытряхнула содержимое прямо в траву. «Ого!» — не удержалась она, рассматривая скарб первозверя. «Ну, вроде все цело». Это была сбруя, та самая, о которой рассказывал волк. Вот значит, где он ее оставил. В лесу, под охраной скрижедуба. Первым в куче вещей Ласка распознала седло. По вроде бы привычному виду. Кожаное сиденье на широком ленчике, высокие луки, ремни до застежки. Сбруя-то на конскую похожа, только на первый взгляд, присмотревшись. Варвара поняла, что все вещи необычные и непривычные, даже то самое седло. А еще золотые браслеты на шарнирах тут лежат и изогнутые пластины какие-то, а уж ремней, будто змеиные кубла. Ну, произнес Кузьма. Теперь дело за малым. Надо меня снарядить. Сбруи еголче тебе в новость. так что буду направлять да подсказывать. Сначала разложи ее на траве по отдельности, вещица к вещице, а потом уж и делом займемся. Все надевать нужды нет, но важное надо. Как думаешь, управишься до захода?» Варя со вздохом глянула на красное низкое солнце. «Справлюсь», — решительно ответила она, и, не удержавшись, передразнила. «Делов-то!» Снаряжать волка оказалось непросто. Пока Варвара возилась, волк сообщил, что чудо-збрую ему смастерили лесные ремесленники-ловкачухи. Этих лесожителей Ласка никогда не видела, но слышала, что они пущевикам и лешим служат. Украшения до да оружия им мастерят. Вот и серому помогли. Придумали особое седло, чтоб можно было человеков на спине возить. Волк давал советы, объяснял, какую часть куда, какой ремешок как крепится, какие вещи пока не понадобятся. Больше всего мороки было с похожим на чепрак многослойным кожаным покрывалом, что надевалось на волчью спину закрывая бока. Пвозверь ёрзал, дергался и хихикал из-за щекотки. Аварря злилась и ругалась, подтягивая крылья, скрепляя их ремешками и застежками. Браслеты на шарнирах, из украшенные пластины брони, налобник и несколько причудливых ремешков отправились обратно в изрядно похудевший мешок, а сам мешок в большую переметную суму, У задней луки седла. Собрались и тут же в путь отправились. Время впрямь поджимало. Скакали по лесам да подолам всю ночь до рассвета, когда над полем заклубился густой сизый туман, скрывая не только небо, но и вообще все. Как серый волк видел в этой плотной мгле и видел ли, оставалось загадкой. но бежал первозверь по утренним росам уверенно. Притомившаяся Варя клевала носом в седле, крепко держась за рукояти у передней луки. Она уже примерилась под шаг волка и сейчас дремала, благосмотреть было не на что, а серые завеса вокруг баюкала, укутывая не хуже одеяло. В полусне мысли путались, как в паутине. Мельтешили и прыгали с места на место. На ночной поездке настояла уже пожалевшая о своем решении Варвара. В последнее время она частенько переоценивала свои силы, и это начинало раздражать. Но вот почему не заночевали уражего леса, если голубь все равно позже их прилетит? К чему такая спешка? Василиса и так долго ждала. Потерпит еще чуток, но нет. Ответственность вынудила гнать волка в темноту, и теперь вот приходилось бороться со сном. Варвара моргнула, отгоняя сон, покрепче ухватившись за рукояти седла. Впрочем, свалиться со спины первозверия и переломать все кости девушка уже не боялась. Сбруя волка в самом деле оказалась удобной, сиденье. Вытянутое, с высокими луками и чуть приподнятой задней частью. Передние лука пониже. К ней крепится железный короб, а по его сторонам торчат рогами две удобные рукояти. «Управлять ты мной не смогешь», — улыбнулся тогда волк. «Я ведь бегу, куда хочу. Но держаться всяко удобнее, чем за загривок». «Удобнее!» Да просто небо и земля не сравнить. Из-за необычной формы седла получалось, что Варя может и просто сидеть и лежать на спине волка, причем в обоих случаях как влетая. Причудливый механизм у передней луки позволял переводить рукояти в два положения. Захочешь сидеть, чуть на себя рукояти дергаешь, тянешь их на себя, и они поднимаются. щелчком встают в паз. Захочешь при быстром беге к спине волка прижаться, от ветра укрыться, делаешь то же самое в обратную сторону, и они вперед и вниз опускаются. Красота! Стремена корзины на подтянутых крепких путлищах обеспечивали упор и дарили дополнительную остойчивость, а потому чтоб вывалиться из седла, нужно очень сильно постараться. Ражий лес и светозарные горы остались далеко позади. Впереди ждала встреча с заказчицей. Голубь с запиской к Василисе уже летит, но Варя сомневалась, что даже скоролет сумеет долететь до места прежде их с волком. Особая заговоренная крупа, позволявшая крылатым гонцам ускорять полет в несколько раз, — это, конечно, хорошо, но... С невероятным бегом первозверия вряд ли сравнится. Обгонят они голубя. На место прибудут много раньше. И теперь уже Варе придется ждать. Ну и славно. Варвара искренне надеялась, что у нее будет хотя бы пара дней, чтобы отдохнуть, отоспаться и набраться сил для будущих приключений. Уже рассвело. Туман потихоньку рассеивался. Но солнышко из-за плотно слежавшихся облаков было не разглядеть. Небо хмурилось, явно собираясь залить землю холодным дождем. Интересно, каково это — на волке сквозь ливень по просторам мчаться? Вряд ли много радости. Слева меж мелькающих елей заблестела речка. Но какая именно? Варя не представляла. Она окончательно запуталась и во времени, и в пространстве, не имея ни малейшего понятия, нигде они сейчас бегут, нисколько осталось до цели. Справа показался хорошо наезженный тракт. Он был пуст, но первозверь выбегать на дороге не рисковал. Прыснув в сторону, Серый помчался краем леса вдоль большака, прячась среди деревьев. Время от времени он вскидывал голову и водил носом из стороны в сторону, наверное, направление определял. Как Серому удавалось так ловко сигать через буреломы, так безупречно уворачиваться от стволов, так легко перепрыгивать пруды до да топкие места, заодно заботясь о том, чтобы ветки наездницу по лицу не хлистали? Варя уже сама устала от постоянно лезущих в голову вопросов. Ясно же, что волк в очередной раз ответит. Он и сам не знает. Как оборачивается — не знает. Как дорогу выбирает — не знает. Создание леса. Чему тут удивляться? Наверное, природа до чутье помогает. А может и волжба. В какой-то момент волк все же пересек тракт. одним прыжком перескочив на другую сторону и углубился в лес, по-прежнему принюхиваясь. Через пару минут бега он сбавил ход, а потом и вовсе остановился. «Слезай-ка!» — велел он наезднице, плюхнувшись на землю. Удивленная девушка послушно спрыгнула, про себя отметив, что в этот раз ни разминать спину, ни растирать пальцы не понадобилось. Да и усталость особо не чувствовалась. Седло в самом деле здорово упростило жизнь волчьей наездницы. «Передохнуть мне надо», — со вздохом пояснил Серый, вывалив язык и роняя слюни. «Бедолага!» Варя, не удержавшись, подошла к огромной морде и принялась гладить волку мех на щеках. Прости, пожалуйста. — виновата шепнула она. — Не хотела я тебя загонять. — Да ты ни при чем. Отвыкший я от сбруи, а впереди речка широкая, перескакивать придется. Вот и нужна передышка. Так-то я еще два дня готов бежать. Вот два дня назад он то же самое и говорил. не небось, а на деле устал, И все из-за неуемной варвары. «Отдыхай, сколько пожелаешь», — твердо объявила девушка. «Не так уж я и тороплюсь, чтоб тебя сил лишать. Я бы, знаешь, и сама бы вздремнула часок». «Часок?» — задрал брови волк. «Да я через минуту готов буду». «Эх, все-таки слабе...» «Слабенькие мы люди». — заулыбалась Варя. — Так и есть. Может, все-таки передохнем? — Тут осталось всего ничего, — заупрямился вдруг Серый. — Не люблю у самой цели останавливаться. Давай-ка волю в кулак и полезай в седло, потом отдохнешь. — Тоже верно. Чего разлеживаться, когда до назначенного места недалеко? — Приметные места знаешь возле трактира твоего? — Да, там недалеко холм голый стоит, а на холме камень с большой дыркой посередке. Приметнее некуда. — А, знаю, где это. И несколько минут не прошло, как они оказались на крутом берегу широкой реки, про которую и говорил Серый. Ни один скакун бы ее не перепрыгнул, но для волка водная гладь оказалась пустяковой преградой. Он чуть разбежался, взвился в воздух и через мгновение оказался на другом берегу. Приземлился первозверь покошачьим мягко, но седло подварей от толчка жалобно скрипнуло. «Держись!» — крикнул задорный серый, и помчался вглубь леса. Как оказалось, к дырявому валуну, и уж тем более к постоялому двору, волк идти не собирался. Едва в просвете меж деревьев показался искомый холм, серый остановился и опустился на землю, позволяя всаднице слезть. «Дальше ты сама!» произнес он, и у Вари словно что-то оборвалось в груди. Значит, вот он, микроставание, А она так прикипела душой к своему чудо-спутнику, хоть и понимала, что рано или поздно придется расстаться. У первозверя своя жизнь, у ласки своя. Для безотказного волка от нее никакой пользы нет. Сплошные заботы до да печали, так чего удивляться? И все равно на душе стало сразу тоскливо до невозможности, аж слезы на глаза навернулись. — Понимаю, — тихо произнесла девушка, поправляя лямку заплечника и стараясь не смотреть на спутника. — Спасибо тебе, волчок, за все. Век доброту твою не забуду. Серый уставился на Варвару. — Ты чего? — поинтересовался он, нахмурившись. — «Опять прощаешься?» «Так выходит...» «Я думала...» «Ты слишком много думаешь», — перебил волк. «И хуже того, выдумываешь». «В трактир я посля приду, попозже. Надо мне по лесу порыскать, да друзей проведать». Такая смесь чувств одолела Варю, что и не описать. Намешано было и счастье, и стыд, и облегчение. Словами такое не выразишь, поэтому девушка просто обняла волка за шею, утопив лицо в густом мехе. Ну — Ну-ну! — только и пробормотал первозверь. — Я завтра вернусь. Облик-то поменяю, но по косичкам до да мешку с вещичками признаешь. По рукам? «По рукам!» — улыбнулась Варя. «Доброго тебе пути!» Серый что-то буркнул и мигом исчез среди деревьев, как ветром сдуло. А Варвара, выбравшись из леса, двинулась в круг поросшего бурой травой холма к большику. Случайному прохожему, стоявший на Смолягинском тракте постоялый двор, мог показаться боярской усадьбой. Высокие и недавно побеленные на зиму палаты увенчивал искусно сложенный огромный терем с гульбищами, огороженный резными перилами. Палаты. Каменный дом. Терем. Верхний жилой ярус постройки. Гульбища. Балконы с перилами. Мощный чистокол. Из крепких заостренных бревен и окованные железом ворота намекали, что лихим людям в утесе не рады. От чего трактиру дали такое имя, Варя взять в толк не могла. Ведь никаких скал поблизости не наблюдалось. Ну не считать же утесом валун на холме. Уж лучше б двор дырявый камень назвали. Пусть и не слишком благозвучно, зато по делу. Но название дают владельцы. А уж какие причины побудили трактирщика такое выбрать, девушка спрашивать стеснялась. Хотя и останавливалась в утёсе не раз, и с хозяевами зналась. Хозяйство здесь было немалым. Дом упирался с одной стороны в просторную трехворотную конюшню, а с другой — в склады до амбары. Все постройки отличались... основательностью и роскошью. Узорчатая резьба, как по дереву, так и по камню, свежая побелка, раскрашенные в яркие цвета рамы крепких дверей. За порядком в утесе следили исправно. Воздвигшийся под вывеской у распахнутых ворот румяный и дородный удалец был Варе незнаком. И осанкой, и ширью плеч, и мощью рук он напоминал богатыря. Висевшая у верзила на поясе деревянная дубинка определенно указывала на то, что ее хозяин — охранник. Рядом зевал уставший худой парень в чистом белом переднике, кажется, старший сын хозяина. При виде путницы пара оценивающе смерила ее взглядом, и худощавый расплылся в улыбке. Вспомнил. А вот Варе пришлось память напрячь, вспоминая, как же его зовут. Станимир, кажется. — Здраво будь, краснодевица, девица! — воскликнул, вроде бы, Станимир, когда гостя приблизилась. — С возвращением! — Спасибо, добрый человек! — Варя тепло улыбнулась в ответ. Верзила же продолжал мерить незнакомку хмурым взглядом, мол, кто такая? Видок-то у нее и в самом деле вызывал подозрения. Пешая, да еще и без сопровождения. Голова платком замотана. Отороченная мехом накидка без рукавка вся в капельках грязи. Из-под короткого платья виднеются заправленные в замызганные сапоги штаны. Да еще и заплечник странного вида. У простого человека подобный наряд неминуемо вызвал бы отрыпь. а охранник определенно был простым. Пялился невежливо, будто спрашивал, что это за ободранку-голодранку к нам принесло. Всем своим видом Бугай показывал, что, будь его воля, такую кошку драную он бы и на порог не пустил. Только вот беда, — решал не он, а хозяйский сын. — Комнату желаете? — Ваша свободна, — продолжая улыбаться, предложил тот. «Еще как желаю! Устала с дороги!» Следуя за парнем по широкому мощеному двору, Варя выдохнула. Она добралась до цели. Серый волк прямо как счастливый оберег. Как встретила его, так все и заладилось. «Кстати!» «Ко мне в ближайшие дни несколько гостей пожалует», — сообщила Варя в спину провожавшему. «Девица красивая, Василисой зовут, и... э... с мешком человек, Кузьма Егорыч. Ты скажи своим, чтоб пропустили без помех». «Сделаем», — немедленно заверил Станимир. Людей в трактире оказалось немного. Ближе ко входу, за большим столом, устроился важный купец с своими ратниками-охранниками. Еще несколько мужчин и женщин сидели тут и там, в разнобой и поодиночке. Кто-то бы удивился, что такой справный двор, да еще и единственный на много верст, не забит под завязку. Но Варя хорошо знала здешние цены. Владельца утеса все звали Суровичем, хотя прозвище ему не шло. Но ну, никак не походил трактирщик на грозного ротоборца. Его жена и та боевитей выглядела. Детишек у Суровичей было много, и они, хоть слуг на постоялом дворе и хватало, не бездельничали. Кто еду разносил, кто в гостевых комнатах убирался, кто лошадей обихаживал, кто стирал, кто за скотиной на заднем дворе присматривал, а кто и гостей встречал, как Станимир. отличался хозяин строгим нравом ценил порядок и чистоту а вот лоботрясов не терпел был он трактирщиком уже в третьем поколении и за семейным достоянием следил ревностно не забывая во всю пользоваться удачным расположением своего заведения цены заламывал столичные но при этом обеспечивал гостей всем необходимым ходить не позволял И вообще был весьма щепетилен. Так что далеко не всякий мог позволить себе заночевать в Учёсе и даже просто поесть. Варя могла. Деньги у нее водились, но над златом девушка не дрожала. При случае себя всегда баловала. Вот и останавливалась у Суровича всякий раз, когда проезжала мимо. Ей тут нравилось. Подошла хозяйка, как и ее сын, сразу узнавшая щедрую постоялицу. Обрадовалась искренне, захлопотала, сказала, что сама в комнату проводит. Предложила поесть, суля и жаркое, и свежеиспеченный хлеб, и зелень, и разносолы, но Варя отказалась. Сейчас она желала одного — выспаться. «Может, принести тебе пряного вина подогретого, деточка?» Женщина улыбнулась Варе, легко вышагивая по ступеням. «Благодарствую, хозяюшка, да только утро сейчас. Куда уж вино? Устала я, отдохнуть хочу. Ну, воля твоя!» Наверху у входа в покое сидела и вышивала совсем молоденькая служанка. При виде хозяйки и гостьи она мигом вскочила со скамьи и низко поклонилась. «Это Манька», — небрежно представила Суровичиха, — «недавно у нас. Понадобится, что позови, мигом сделает». Уже в комнате, пока Варя снимала заплечник, Суровичиха все же не стерпела, подсокала неодобрительно языком, глядя на заляпанную грязью одежду. «Давай-ка, деточка, одежку свою сымай. Пока спать будешь, — постираем, почистим, а потом бадью тебе горячую нальем, сама помоешься с дороги. Варя слишком устала, чтобы рассыпаться в долгих благодарностях. Послушно отдала и сапоги, и всю одежку, оставшись в одной только сорочке. Хозяйка сгребла вещи в охапку и, выходя, напомнила. — В звоночек-то позвони, как проснешься. Манька тут же прибежит, и бадью притащит, и воду, и одежку чистую. «Спасибо, позвоню обязательно». Едва за Суровичихой закрылась дверь, Варя упала на неразобранную кровать и закрыла глаза, счастливо улыбаясь. «Добралась!» Спустя минуту она уже спала.